Глава 4. Золотые принципы организации хранения в доме. Поищите более удачные идеи для хранения вещей. Вещи зоны хранения являются прямым отражением вашей энергии ЦИ, Шкафы, гардеробные, кладовки – места, где находятся ци вашей удачи. Если вы размещаете вещи должным образом, Удача будет вам благоволить. Эта глава научит вас правильно хранить разные предметы. Позаботьтесь о постели с благотворной Ци. Храните постельные принадлежности повыше от земли. Храните постельные принадлежности на верхней полке. Во время сна мы поглощаем энергию Ци. По фэншуй люди, которые хорошо высыпаются, считаются удачливыми. В этом смысле постельные принадлежности значительно влияют на личное благополучие. Чтобы стать по-настоящему удачливым человеком, надо уделить особое внимание хранению своих постельных принадлежностей. Самое основное, если вы держите теплое одеяло в шкафу, никогда не кладите его на нижнюю полку. Внизу, у пола, сильна ци земли, и ваше одеяло пропитается отрицательной энергией инь. Поглощение отрицательной инь цы во время сна негативно сказывается на здоровье, поэтому держите одеяло, подушки и матрацы в верхней части шкафа. Важно также складывать постели постельное белье в одном и том же месте шкафа. Если бросать их где попало, энергия ЦИ будет двигаться хаотично и начнет утекать. По возможности, храните простыни и наволочки в специально отведенном для них ящике отдельно от других постельных принадлежностей. Компрессионные мешки крушат вашу денежную удачу. Убирая на хранение постельные принадлежности, не несоответствующие сезон, например, теплые зимние одеяла, не кладите их в пластиковые компрессионные пакеты. Сжимаясь, одеяло выпускает свою ци удачи. Если из-за ограниченного пространства для хранения вам приходится утрамбовывать одеяла и подушки, достаньте их из мешка не менее чем за три дня до использования и каждое утро проветривайте на солнце, чтобы пропитать положительной янцы. Постельные принадлежности для гостей можно хранить компактно. Не храните игрушки вместе с сезонными бытовыми приборами. Еще одно табу для постельных принадлежностей – не хранить их вместе с игрушками и сезонными бытовыми приборами. Игрушки обладают энергетикой дерева, символизирующей подвижность, а бытовая техника – энергетикой огня. И то, и другое сжигает благотворную ци удачи, которая должна содержаться в принадлежностях для сна и отдыха. Если вам приходится складывать эти вещи в один шкаф, разделите их перегородкой или храните на разных полках, на расстоянии друг от друга. Неправильное хранение постельных принадлежностей выглядит так. Постельные принадлежности хранятся в одном отделении с сезонными бытовыми приборами. Постельные принадлежности хранятся вместе с игрушками. Постельные принадлежности хранятся на нижней полке. Фэн-шуй рекомендует спать головой на север. Полагают, что энергия ци течет с севера на юг. Поэтому, расположив подушку в северном направлении, вы сможете естественным образом накапливать во время сна жизненную энергию и выводить из организма токсины. Спать головой на восток тоже хорошо. Солнце встает на востоке, а садится на западе, поэтому восточное направление благоприятствует удаче, молодости и процветанию. Если кровать расположена головой на юг, следует проявить осторожность. Юг – это направление огня, которое может вызывать повышенное эмоциональное напряжение или даже сжигать материальный достаток. Если у вас нет возможности изменить расположение своей кровати, поставьте рядом с подушкой зеленое растение или белые цветы. Убирая на хранение сезонные бытовые приборы, накройте их тканью. Полиэтилен и другие полимеры сжигают ваши деньги и сбережения. В каждом доме есть бытовые приборы, такие как вентиляторы и обогреватели, которые каждый сезон надо доставать, а потом убирать на хранение. В соответствии с принципом сезонности по фэншуй, реагирование на смену времен года является важным фактором привлечения благополучия. Другими словами, оставленные на виду вещи, не соответствующие сезону мешают удаче и переменам. Не забывайте убирать сезонные приборы по окончании сезона. Согласно учению Фэншуй, бытовая техника обладает энергией огня, поэтому ее не следует хранить рядом с материалами, содержащими неблагоприятную ци огня, такими как пластик и синтетические волокна. Нагревательные приборы, например, обогреватели и печки, имеют особенно сильную энергетику огня. Если накрыть их материалом с неблагоприятной ци огня, эта огненная стихия будет сжигать не только денежную фортуну в шкафу, но и благополучие всего дома. Она также начнет ухудшать отношения в семье. Хранение бытовой техники в глубине и внизу шкафа улучшит баланс ци. Вентилятор генерирует ветер, поэтому обертывание его воздухонепроницаемым пластиком может ухудшать ЦИ воздуха в межличностных отношениях. Накрывайте сезонные бытовые приборы дышащими натуральными материалами, такими как хлопок или лен. Для поддержания баланса ЦИ храните приборы в нижнем ящике или у задней стенки шкафа. Как хранить сезонные бытовые приборы? Убирайте на хранение все сезонные бытовые приборы по окончании сезона. Не упаковывайте их в полиэтиленовые пакеты. Пластик обладает негативной Ц огня, и при включении прибора она будет распространяться по всему помещению. Накрывайте технику дышащими материалами, такими как хлопок или лен. Положите в зону хранения немного древесного или активированного угля. Уголь не только очищает воздух, но и вбирает запахи и влагу. Заверните его в какой-нибудь воздухопроницаемый материал, по возможности в японскую бумагу васи и положите во все четыре угла шкафа. Предметы для хобби и досуга следует ставить на передний план. Передвиньте поближе предметы для своих увлечений и пользуйтесь ими. Вы можете привлечь удачу, просто научившись правильно хранить снаряжение для активного отдыха, например, чемоданы, клюшки для гольфа, удочки, лыжи, сноуборд и тому подобное. Предметы для хобби и досуга несут мощную энергетику удовольствия и активности. Даже если вы не планируете ими пользоваться в ближайшее время, не стоит отправлять их на задворки гаража. Размещение чемодана и аксессуаров для путешествий у задней стенки шкафа блокирует ваши действия и мешает вам отправиться в отпуск. Складирование снаряжения для активного отдыха отнимает радость жизни. Даже если чемодан вам не скоро понадобится, лучше держать его в передней части шкафа. Никаких движущихся предметов у входа в дом или в коридорах. Однако имейте в виду, что снаряжение для активного отдыха не следует ставить возле входной двери или в коридоре, где течет энергия ЦИ. Некоторые люди оставляют в прихожей свои лыжи, сноуборды и клюшки для гольфа. Неудачная идея. Размещение движущихся предметов у входа в дом будет блокировать поступление жизненной энергии. Это также чревато травмами и неприятностями. Так что отнеситесь внимательно к подобным вещам. Пример правильного хранения аксессуаров для отдыха и досуга. Ставьте снаряжение для активного отдыха на передний план, так вы им скорее воспользуетесь. Что делает вашу комнату неудачливой? Птица удачи и благополучия не залетит в темное, затхлое и неубранное помещение. Если в вашей комнате просто беспорядок, выбросьте ненужные вещи, а остальные аккуратно сложите. Затхлая сырая комната, получающая мало солнечного света, дело уже более серьезное. Отсутствие солнечного света означает нехватку положительной Ян -ци. По фэншуй, энергетика удачи и благополучия усиливается с помощью Ян и ослабевает при контакте с Инь Поэтому темная и мрачная комната не может улучшить ваше положение дел. Чтобы это исправить, для начала сделайте комнату более светлой и позвольте пространству поглощать положительную ЦИ, Улучшите вентиляцию. Если нет возможности создать хорошо освещенное пространство с помощью естественного солнечного света, замените осветительные приборы на более яркие. При необходимости используйте влагопоглотители, чтобы удалить сырость. Мебель из сосны поможет справиться с влажностью. Приведение в порядок фотоальбома улучшит движение ЦИ. Храните альбомы в вертикальном положении и в хронологическом порядке. Фотографии и альбомы – это предметы, имеющие связь со временем. Их всегда следует содержать в порядке. Тогда они будут вашими талисманами удачи, усиливающими благотворную ци. Фотографии нельзя разбрасывать, они должны находиться только в альбоме. Кроме того, не рекомендуется складывать фотоальбомы в стопку, так как это будет способствовать остановке вашего прошлого времени и застою энергии настоящего времени. Храните альбомы в вертикальном положении и в хронологическом порядке, слева направо. Если вы разместите фотоальбомы на уровне глаз, это активирует ци вашего будущего благополучия. Как избавиться от ненужных фотографий? Без колебаний избавляйтесь от ненужных фотографий, особенно тех, что вызывают у вас плохие воспоминания. Просто не смешивайте их с остальным мусором, выбросьте их отдельно, как выбрасываете любую другую вещь. Если вы хотите разорвать фотографию, делайте это аккуратно, чтобы не разорвать тело человека. Нарушение целостности изображения может отрицательно сказаться на здоровье этого человека, поэтому будьте предельно внимательны, особенно если на фото вы сами или ваши близкие. Материалы для чтения. Храните только полезные книги и журналы. Книги и журналы, которые вы никогда не читаете, будут делать вас нечувствительными ко времени. Старайтесь избавляться от старых книг и журналов, кроме тех, которые вы постоянно перечитываете или которые содержат полезную информацию. Книги и журналы обладают свойством ци – дерева способствовать процветанию и удаче в сфере получения информации. Знание того, какая информация вам нужна, а какая нет, является ключом к развитию этой благоприятной характеристики. В частности, хранить старые журналы к невезению. Журналы содержат информацию, актуальную на данный момент. Со временем они начинают отпугивать удачу и новые возможности. К тому же ци-дерево будет застаиваться отрицательно сказываясь на вашей молодости и работоспособности. Вырезайте и сохраняйте информацию, которая вам нужна, а сами журналы выбрасывайте. Правильно расставляйте книги. Если у вас собрание сочинений, расположите тома по порядку, начиная с первого. Дело не только в том, что так более эстетично. В числах, Присутствуют ци-дерево, поэтому соблюдение их правильного порядка способствует процветанию и более эффективному использованию времени. Если вы держите книги на открытой полке или на видном месте, то те из них, что соответствуют вашим устремлениям, размещайте на уровне глаз. К примеру, если вы хотите изменить свою внешность, поместите в поле зрения книгу о том, как следить за собой и своим весом. А если хотите построить успешную карьеру, выстройте в ряд книги успешных предпринимателей. Хранение книг в беспорядке будет рушить ваше благополучие, так что отнеситесь к этому ответственно. Гармоничная ци в обувном шкафу заряжает вашу обувь удачей. Хорошо ухаживайте за обувью и станете счастливчиком. Ваши туфли могут перемещать вас в места удачи и везения. Поскольку обувь везде ходит и поглощает все виды энергии ци, ее нужно содержать в хорошем состоянии, чтобы она могла привести вас к благополучию. Во-первых, пересмотрите свою обувь и избавьтесь от той, которую не носили уже больше трех лет. Старые туфли содержат отрицательную инь ци и ни к чему хорошему привести не могут. Во-вторых, Убирайте всю обувь, которой не пользуетесь в этот день. Нагромождение обуви в прихожей будет мешать поступлению в дом ци удачи и процветания и даже может негативно отразиться на вашей карьере и семейном счастье. Заведите привычку убирать ненужную обувь в шкаф. Если у вас слишком маленький обувной шкаф, аккуратно сложите обувь в коробке из картона или ротанга. Избегайте пластиковых коробок, потому что они сожгут всю энергию удачи вашей обуви. Сандалии и шлепанцы в верхнее отделение, туфли в нижнее. Вот несколько советов о том, как обеспечить хороший поток цы в обувном шкафу. Новая модная обувь относится к стихии дерева, символизирующей процветание. Поэтому такую обувь следует ставить повыше. У базовой обуви сильнее ци земли, поэтому для обеспечения стабильного баланса ци в шкафу храните базовую обувь ближе к полу. Что касается женской обуви, то сандалии, шлепанцы и босоножки отправляются на верхние полки. Домашняя обувь, туфли на каблуках и классическая обувь – на нижние. Мужские повседневные туфли и кроссовки размещаются в верхнем ящике. Кожаная обувь и ботинки – в нижнем. Каждая пара обуви обладает собственной энергетикой, которую активизируют должный уход и хранение. Пример правильного хранения обуви. Модная обувь ставится на верхние полки. Базовая обувь ставится на нижние полки. Хранение модной обуви наверху, а базовой внизу, создает хороший баланс ЦИ. Храните обувь, которая не помещается в обувной шкаф, в коробках из ротанга. Перевязав коробки лентой, вы повысите вероятность удачных встреч и знакомств. Мужскую обувь вниз, а женскую повыше. Если вы храните мужскую и женскую обувь в одном шкафу, размещайте мужскую обувь в нижнем отделении, а женскую в верхнем. Детская обувь должна стоять выше всей остальной а дедушкина и бабушкина – под папиной, в самом низу. Положите на каждую полку немного древесного угля, чтобы очищать обувь от негативной ци. Кремы и щетки для обуви следует хранить на нижней или на второй снизу полке. Забота о благополучии обуви ведет к личному благополучию. Не пренебрегайте этим правилом, потому что, продолжая ходить в грязной, изношенной или старой обуви, вы будете упускать благоприятные возможности. Еще один совет. Не используйте обувные коробки из магазина. Нежелательно пользоваться коробкой, в которой обувь продали в магазине. Разномастные коробки в обувном шкафу к разным путям дорогам членов семьи. В крайнем случае, оберните коробки бумагой, чтобы они выглядели одинаково. Беспорядок на туалетном столике отнимает женскую красоту. Делая макияж в ванной, вы теряете свое обаяние. Область умывальника с тумбой и шкафчиками легко захламляется разными мелочами. Ваш туалетный столик является непосредственным отражением вашего личного имиджа. Важно всегда содержать его в чистоте и порядке. Имейте в виду, что когда вы делаете макияж перед зеркалом в ванной, ци воды раковины гасит ци огня вашей красоты и обаяния. Очищать и тонизировать кожу в ванной можно, потому что это действие направлено на восстановление свойств ци воды. А вот наносить косметику лучше в другой комнате. Оставлять зубную щетку на умывальнике к денежным тратам. Держите зубные щетки в шкафчике или хотя бы в керамическом держателе. Еще один совет. Выбрасывайте старую косметику. Выбросьте остатки косметики, которой не пользуетесь. Старые вещи накапливают негативную инцы. Старая косметика не сделает вас краше. Скройте туалетные принадлежности за шторкой. Загромождение верхнего пространства плохо отражается на здоровье. В туалете очень сильна цы воды. Туалетные принадлежности можно хранить в плетеных корзинах и коробках. Можно также красиво завесить их шторкой. Некоторые люди делают полки над унитазом, но не стоит эти полки перегружать. Чем больше вы загромождаете верхнее пространство, тем больше жизненная энергия ЦИ смещается вниз, к ЦИ воды. Это затрудняет ее свободное течение и может негативно отражаться на здоровье вашей семьи. Если вы хотите использовать пространство над унитазом, сделайте занавеску из ткани, подходящую по цвету к стене, и постарайтесь, чтобы она выглядела легкой и эстетичной. Золотые принципы накопления благ. Привлечение удачи с помощью аксессуаров для хранения вещей. Сегодня можно найти массу красивых и удобных приспособлений для хранения вещей в доме. Вот как их можно использовать, чтобы в вашем доме всегда был достаток. Уберите полки с дисками от телевизора. Компакт-диски и видеокассеты не рекомендуется хранить возле телевизора. Полки для дисков могут быть из ротанга, дерева, металла или любого другого материала. Не бросайте диски как попало, ставьте их вертикально. Тумбы на колесиках отлично подходят для хранения книг и журналов. Передвижные конструкции хорошо сочетаются с предметами, относящимися к стихии дерева. Они подходят для хранения текстильных изделий, книг, и журналов, но не храните в них продукты на кухне. Мобильная мебель на кухне затрудняет сбережение средств. Не увлекайтесь прозрачными пластиковыми контейнерами. Использовать для хранения вещей прозрачные пластиковые ящики и контейнеры не рекомендуется, потому что в большинстве своем они сделаны из материалов с неблагоприятной ци огня. Конечно, такие приспособления удобны, так как позволяют видеть, что в них находится. Но все же главная цель хранения – скрыть вещи из виду. В пространстве с большим количеством прозрачных предметов ЦИ будет создавать турбулентность. Металлический стеллаж и плетеная корзина – хорошая комбинация. Металлический стеллаж собирает свет. Он имеет свойства ЦИ огня поэтому хорошо сочетается с плетеными корзинами, обладающими свойствами ци-дерева. Хранить вещи в корзинах очень удобно, а металлические стеллажи отлично моются и не плесневеют, поэтому их можно использовать и в ванной комнате. Накройте модульную полку тканью. Модульная полка Универсальная и многофункциональная вещь, но, как учит фэншуй, для привлечения удачи и благополучия важно отвести каждому предмету мебели определенную роль. Не храните на модульной полке разную дребедень. Воспользуйтесь в качестве органайзера корзинкой из ротанга, украсив ее ленточкой или накройте полку тканью, чтобы содержимого не было видно. Почистите свой компьютер от мусора в системе. Компьютеры достаточно быстро захламляются разными бесполезными файлами. Для свободной циркуляции благодатной ЦИ регулярно удаляйте со своего компьютера ненужные материалы и старые электронные письма. Старые электронные письма могут негативно влиять на ваши личные отношения и любовные дела. Возьмите за правило сразу же удалять ненужные сообщения, особенно неприятного характера и от несимпатичных вам людей. Сообщения же, радующие душу и от симпатичных вам людей, можно сохранить. Они будут поддерживать ваши контакты с этими людьми и доставлять вам удовольствие. Хранение устаревшей информации может делать вас пассивным и нерасторопным. Компьютер всегда должен быть в порядке, чтобы отвечать вашим актуальным потребностям. Полезно часто менять обои на рабочем столе. Считается, что так вы будете лучше использовать благоприятные возможности.